Глава сорок четвертая. Вверх по коровьему взгорку. В день похорон королева проснулась рано. Она полежала немного, вспоминая мать. Потом выглянула в окно. Солнце затопило переулок. Ад. Возле дома Дианы стояла машина Фицроя Туссена. Покопавшись в куче перепутавшихся колготок телесного цвета, Королева наконец нашла пару, в которой почти не было спущенных петель. Она надела темно-синее шерстяное платье, порылась в нижнем ящике гардероба и отыскала синие лодочки. Затем отправилась в кладовку и долго перебирала коробки, пока не наткнулась на подходящую шляпу, синюю с белой репсовой лентой, и примерила её перед зеркальцем в ванной. «Да чего же я сейчас похожа на себя прежнюю», — подумала она. С тех пор, как они переехали в переулок Ад, королева все время ходила в удобных юбках и свитерах, а теперь в траурной одежде самой себе казалась напряженной и чересчур официальной. Сойдя вниз, королева покормила Гарриса, поджидавшего ее за кухонной дверью, потом налила кружку крепкого чая и пошла с нею в садик позади дома. У Беверли-Тредголд бельевая верёвка была увешана детскими вещичками, колыхавшимися на ветерке. Королева услышала, как взвыла стиральная машина Беверли, переходя на отжим. По другую сторону в саду у Анны она увидела Гилберта жующего охапку сена. И вот уже ото всюду несутся плеск воды, хлопы недвери и голоса. Обитатели переулка ад встают и собираются на похороны, назначенные на раннее утро. Вернувшись к себе, королева пригладила волосы, чуть-чуть подкрасилась и, взяв в сумку перчатки и шляпу, пошла в домик матери. Окна, по местному обычаю, были зашторины в знак того, что в доме кто-то умер. В кухне Филамина мазала маслом груду нарезанного белого хлеба, рядом на пергаменте были разложены оранжевый тёртый сыр, куски розового колбасного фарша и бежевые глыбы мясного паштета. Начинка для сэндвичей, которые пойдут на поминки. Вошла Ваюле Тоби. В руках у неё был поднос с горой крошечных пирожных, облитых немыслимо яркой разноцветной глазурью. Спасибо, сказала королева. Следом Беверли Тредголд принесла большой фруктовый пирог, чуть подгоревший с боков. Вскоре маленький пластмассовый столик, стоявший посреди кухни, был завален всякой снедью. Прибыла принцесса Маргарита, вся в чёрном, и объявила: "Люди раскладывают на лужайке перед маминым домом кошмарные букетики дешёвых цветов". Королева вышла на крыльцо в ту самую минуту, когда миссис Крисмос клала на траву охапку васильков. На прикрепленной к ним открытке было написано «С искренними соболезнованиями супруги Крисмос и сыновья». Вокруг толпились другие жители переулка А, читая надписи на цветочных подношениях. Было там и подношение от инспектора Холиленда – Традиционный венок из красных, белых и голубых искусственных гвоздик. На открытке значилось: "Да прибудет с вами Божья благодать". От инспектора Холлиленда и ребят у Кордона. Но самой пышной и красивой дань памяти усопшей нёс через дорогу Фицрой Тусн две дюжины благоухающих лилий, окружённых облачком гипсофилы. Тут подъехал фургон цветочника. И от исполненных сочувствия соседей по переулку ад на траву легли новые венки и букеты. Тони Третт голто борвал все грозди запаршившего деревца сирени, что росло у него в саду. Ровно в 8:30 к домику королевы матери рысью подошёл Гилберт, запряжённый в чудесно преобразившуюся повозку. Она сверкала лиловой и чёрной краской, Изнутри колёс поблёскивала золотая кайма, а по бокам повозки аккуратно ярко-синим, любимым цветом королевы-матери, были выведены буквы КМ. Уздечка у Гилберта была начищена до блеска, шкура лоснилась. Ради торжественного случая в Узане его подковали, он ступал гордо, высоко поднимая ноги, словно привык быть на королевских торжествах в центре внимания. Толпа соседей по переулку Ад примолкла, когда Анна и Спиги вылезли из повозки и направились в дом. Наклонив голову, Гилберт принялся оживать венок инспектора Холлиленда, но Уилл в Тобе подхватил вожжи и, дернув, заставил Гилберта поднять голову. В переулок въехала полицейская машина. За рулем сидел констебль, а сзади мистер Пайк и Чарльз. На Чарлзе был тёмный костюм, чёрный галстук и розовая рубашка. Волосы стянуты назад, а в утилке теперь уже привычной красной махровой ленточкой на правом запястье наручник. Мистер Пайк явился в тюремной форме, на его левой руке тоже красовался наручник. Почему Диана не справилась с простейшим поручением? Удручённо думал Чарльз. ведь в письме я просил ее прислать белую рубашку. Машина остановилась. Чарльза и мистер Пайк, вскованные в запястьях, вылезли и направились в дом. Королева огорчилась, увидев Чарльза. А она-то надеялась, что его уже постригли, как в тюрьме положено. И с какой стати он вырядился в розовую рубашку? Это что, протест анархиста против заведенных порядков? В спальне королевы матери собрались мужчины, которым предстояло нести гроб: Тони Тредгалд, спиги Джордж Бэррисфорд, мистер К리스마с, Уилф Тоби и принц Чарльз. На это время освободившийся от мистера Пайка спиги нервничал. Он был на добрых 8 дюймов ниже остальных. Дотянется ли он до гроба или будет на ну, потеху всем хватать руками воздух? George проверил винты на крышке, и под взглядами ближайших родственников покойной мужчины подняли гроб на плечи. Спиги под напрягкси и к величайшему своему облегчению почувствовал, что кончики пальцев всё же касаются дерева. Осторожно лавируя, гроб вынесли из тесного домика. Собравшиеся молча смотрели, как подойдя к повозке сзади, мужчины ловко выдвинули гроб на место. И он стал прочно удерживаемый собственной тяжестью. Королева попросила положить на крышку букетик душистого горошка. Потом начали класть и другие цветы, и вскоре повозка напоминала рыночный цветочный латок. Анна вскочила на козлы, взяла вожжи, и Гилберт тронулся приличествующим случаю похоронным шагом. Стоя за закрытой входной дверью бунгало, Филомина ждала. Услышав шарканье, двинувшееся в путь толпы и замирающее вдалеке цоканье копыт Гилберта, она раздвинула шторы, впустив в комнаты солнечный свет. Затем распахнула входную дверь, чтобы выпустить дух королевы-матери. Повозка, исследовавшая за ней процессия, миновала кордон. Инспектор Холиленд Браво отдал честь, избегая встречаться глазами с Чарльзом. На некотором расстоянии от толпы, провожавшей королеву-мать в последний путь, ехал автобус с полицейскими, отгонять представителей прессы, ежели найдутся среди них храбрицы, готовые пренебречь запретом на освещение похорон в средствах массовой информации. До церкви и примыкавшего к ней кладбища было всего полмили. Но Диана уже жалела, что надела черные лодочки на высоченных каблуках. Зато она снова была на виду, пусть всего лишь у местных жителей, которые, стоя у дверей своих домов, безмолвно провожали глазами процессию. Из еды «да-да» вышел Виктор Беремен вместе с кассиршами и юным подсобным рабочим в бейсболке козырьком назад. Когда оповозка поравнялась с ними, Виктор сорвал у юнца с головы кепку и успел прочесть ему мини-лекцию об уважении к усопшим. Миссис Берримен, отрезанная от мира своей агорофобией, грустно взирала из окошка наверху. Оставался последний отрезок пути. Коровьев с горок, на котором стояла церковь, Гилберт напрягся в оглоблях, приноравливаясь к подъему. Вдоль дороги группа мужчин и женщин сажала деревья. Они отставили лопаты, когда похоронная процессия проходила мимо. "Деревья сажают", воскликнула королева. "Замечательно, правда", сказал Чарльз. По радио 4 передавали, что Джек Баркер распорядился провести массовую посадку деревьев. "Надеюсь, ямы они подготовили как надо". Он с беспокойством убернулся. Диана уже спотыкалась, и Фицруид Туссен, наслепительный в своем темном костюме, заботливо взял ее под руку. Этой женщине нужна поддержка, и он готов ее оказать. Впрочем, в глубине души он понимал, что, восстановив однажды свое самоуважение, Диана сумеет выжить и в одиночку. «Спру!» — пропела Анна, как учил ее Спиги, и Гилберт остановился у погоста. Похоронная процессия вползла в церковь и превратилась в общину прихожан, когда все расселись по местам, мужчины внесли гроб и поставили у алтаря. Королева просила, чтобы сначала исполнили все светлое и прекрасное, а затем неслыханную благодать. Прихожане из переулка ад охотно подпевали, слова они знали и пели с наслаждением. В пивных частенько случались импровизированные певки, конец которым клал только сам хозяин заведения. Высокие родственники усопшей пели более сдержанно, кроме королевы страны мо образом испытавшей прилив новых сил, какое-то почти освобождение. Ей слышался голос Крофии, громче девочка полными лёгкими. И она пела полной грудью, изумляя стоявших по бокам Маргариту и Чарлза. В конце заупокойной службы священник возгласил: "Прежде чем мы пройдём на кладбище, прошу вас присоединиться ко мне в благодарственном молении". "Знать в бильярд выиграл", шепнул мистер Крисмас жене. "Заткнись", прошептала миссис Крисмас. "Имей чёрт подирю уважение, ты же в церкви". Священник, помолчав, продолжал. «Вчера было совершено покушение на жизнь нашего обожаемого премьер-министра. К счастью, благодаря заступничеству Божьему все обошлось». «К счастью для кого?» — поинтересовалась принцесса Маргарита в полголоса. И замолчала под испепеляющим взглядом королевы. Хотя терпение священника было на исходе, он продолжал. «Священник, помолчав, продолжал. Боже всемогущий, благодарю тебя за то, что пощадил жизнь слуги твоего Джека Баркера. Наша маленькая община уже испытала на себе благотворность его мудрого руководства. В школе нашей скоро будет новая крыша, предполагается отремонтировать ветхие дома. А мне перевод пришёл вовремя, прервал его сидевший сзади человек по прозвищу Джонсон перевод. А я получил работу, крикнул Джордж Бэррисфорд, размахивая письмом из нового министерства срочного жилищного строительства. Другие тоже стали рассказывать о том, как лично их немыслимо облагодетельствовал Джек Баркер. Филомина Туссен в экстазе залопотала что-то непонятное, а мистер Пайк, охваченный общим возбуждением, признался, что мечтает увидеть в каждой камере тюрьмы, замок, унитазы со сливным бочком. «Мы преодолеем», — возвестил он. Примечание: мы преодолеем. Первая строка песни, ставшей символом политического протеста, начиная с 1940-х годов, стала гимном борцов за гражданские права. Конец примечания. Ну, это уж слишком, подумал священник. Прямо какое-то сектантское сборище. Он неодобрительно относился к харизматическому богослужению с тех самых пор, как его жена во время ссоры объявила, что ему самому не хватает харизмы. И когда Чарльз выкрикнул, что, на его взгляд, распоряжения о посадке деревьев свидетельствуют о внимании мистера Баркера к окружающей среде, священник решил, что пора унять паству. Он велел прихожанам встать на колени и, сложив руки, тихонько помолиться. Королеве было особенно тяжко тут миг, когда гроб опускали в развёрстую могилу. И прежде чем бросить на крышку горсть земли, она протянула руки к двум своим старшим детям. На прикрытом вуалью лице Маргариты выразилось неодобрение. Королева показывает свои чувства это дурно, неприлично, всё равно что сорвать пластырь с открытой раны. Чарльз тоже не скрывал своего горя. Анна приникла к нему, и королева пыталась их утешить. Маргарита оторопела, увидев, что обитатели переулка Ад в полное нарушение королевского протокола подходят к сестре и обнимают ее. «А что делает Диана в объятиях Фитсруя Туссена? Почему Анна, склонившись, рыдает на плече толстенького коротышки?» Маргариту передернула, она отвернулась, и зашагала по взгорку вниз. Поминки продолжались едва ли не до вечера. Королева охотно рассказывала о матери, естественно, и непринужденно общалась с гостями. Филомина Туссен, сидя у себя на кухне, прислушивалась к звукам веселья у соседей. В доме, где подают алкогольные напитки, она находиться не может. Она пододвинула стул, забралась на него... И начала переставлять в высоком буфете банки, пакеты и картонки. Все те пустые банки, пустые пакеты и пустые картонки, которые составляли гордость старухи с Нищенской пенсии. В то самое время, как поминки подходили к концу, принц Филипп, подкреплённый искусственным питанием, сел на постели и принялся уверять новую временную сиделку, что он самый настоящий герцог Эдинбургский. Он женат на королеве, он отец принца Уэльского, он плавает на королевской яхте Британия, одно обслуживание которой обходится в тридцать тысяч фунтов в день. «Ясное дело», — певучая отвечала сиделка, внимательно глядя в широко раскрытые глаза безумца. «Ясное дело». «А я новый мессия», — возгласил лежавший рядом больной. Сиделка повернулась к нему. "Ну, ясное дело", сказала она. "Ясное дело". Принц Чарльз умолял мистера Пайка разрешить ему осмотреть свой огород, и Пайк, подогрев после двух банок ультракрепкого лагера, уступил. "Ладно, на минутку, пока я схожу с солью". Пайк удалился наверх в уборную, а Чарльз шипнул Диане: быстро отыщемой спортивный костюм из эластика и кроссовки. Пока Диана бегала на поиски одежды, Чарльз с ужасом оглядел обезвоженную пустыню, некогда бывшую его огородом. Данёсся шум сливаемой воды, затем шаги. Это Пайк пошёл в ванную мыть руки. Чарльз сбросил траурные одежды и облачился в яркий спортивный костюм и кроссовки, осознав смысл происходящего, Диана помчала из-за кошельком. Протягивая Чарльз за банкноту в 20 фунтов, она сказала: "Счастливо тебе, дорогой. Жаль, что у нас с тобой жизнь не сложилась". Чарльз уже бежал, когда мистер Пайк вытирал на верху руки. Затем Пайк открыл ванный шкафчик, на всякий случай, проверить не мешает. А Чарльз тем временем перемахнул через забор позади огорода. Он во всю прыть мчался на север, к свободе. Когда Пайк, удовлетворив своё любопытство, закрыл шкафчик и не спеша двинулся вниз, готовясь припроводить заключённого обратно в тюрьму,